К их дополнительных условий?» «Я с ним не спала и спать не собираюсь», — жестко сказала она. «Если вы это имели в виду?» «Вы отвечаете на вопросы, которых я не задавал». Калашникова слегка покраснела. «Вы не возражаете, если я осмотрю вашу машину?» — продолжил я. «А что, наш разговор уже закончен?» «Почти». Мне показалось, что она вздохнула с облегчением. Я встал. Очаровательная доцент тоже поднялась. Я вышел в крошечный предбанник своего агентства, достал из гардероба и подал калашниковое пальто, надел свою куртку. «Будут звонить, перекинь на мобильник», — приказал Линке. «Хорошо, Павел Сергеевич». Она без сомнения слышала, сквозь тонкую перегородку, о какой сумме мы столковались с клиентшей и теперь изо всех сил демонстрировала Екатерине Сергеевне свое секретарское послушание передо мной великим. Мы вышли в пустынные коридоры Института «Энергопроект», который сдавал мне и трем десяткам других фирм помещение под офис. Посему, замечу, его сотрудники могли не утруждать себя работой в сочельник. Молча спустились на первый этаж, вышли на улицу. «Калашникова впереди, я чуть сзади» поэтому в полной мере смог оценить ее ножки. У входа в институт стояло всего две машины, моя восьмерка и Фиат Пунто, оранжевого цвета. Не пришлось применять дедуктивный метод, чтобы догадаться, что это авто моей собеседницы. На переднем пассажирском кресле Фиата сидело нечто очкастое мужского пола. Ваш муж не водит машину, спросил я между делом, пока мы шли к автомобилю. Он не по этой части, сухо отвечала прекрасная амазонка. Мы подошли к авто вплотную. Муж гражданки Калашниковой быстро просматривал листы, испеченные формулами. Временами он делал в них пометки красным карандашом. По меньшей мере половина знаков из тех, коими были списаны листки, были мне незнакомы. В машине изо всех сил надрывался радиоприемник, голосила Патрисия каос. Очаровательная доцент постучала костяшками пальцев в боковое стекло. Гражданский муж сигнала не расслышал. Еще раз, отрывистый, нетерпеливый, мужчина оторвался от бумаг, лицо его при виде супруги расплылось в улыбке. Он вырубил голосистую француженку, швырнул на водительское сиденье листы с формулами и принялся выбираться из машины, явно для него тесной. Когда муж госпожи Калашниковой, наконец, покинул сиденье и выпрямился во весь рост, он точь-в-точь -точь напомнил мне карикатурный образ ученого, каким его рисовали старые советские фильмы и до сих пор рисуют голливудские. Лет 35-40, молодой, но уже изборожденный наукой. Нескладный, очкастый, с залысинами, с криво висящим галстучком. Он насраженно улыбнулся мне. «Познакомься», — полуофициально проговорила голубоглазая доценша. «Это Павел, Павел Сергеевич, детектив». «Очень приятно», — протянул руку нескладеха. «Я пожалел ее». Так называемый муж оказался ростом около метра м, то есть вполне подходил на роль преступника. «Частный детектив осмотрит нашу машину», продолжила госпожа Калашникова. «А это...» продолжила она процедуру представления, кивнув на ученого. «Андрей Витальевич Дичков, мой супруг». «Вы, судя по всему, обогнали супругу в ученых званиях», сказал я любезно. «Да, я профессор», — бесхитростно отвечал господин Дьячков. «И, наверное, к тому же доктор физико-математических наук». Я кивнул на листочки, валяющиеся в машине. На них червяками извивались интегралы. «Кандидат технических наук», — столь же любезно отвечал муж голубоглазый доценши. «Вы не рассчитали между делом траекторию пули, попавшей в машину?» — светским тоном осведомился я. «Нет», — быстро ответил профессор, не поняв или не приняв моего юмора. «Тогда позвольте мне, эмпирическим путем, я обошел автомобиль кругом. В левой стойке малолитражки в самом деле оказалось отверстие, похожее на пулевое».